Прогрессивная убость всех сил с приближением старости явление, конечно, печальное, но необходимо. Даже благотворная ибо иначе смерть, которой эта убость расчищает дорогу, была бы слишком тяжела. Поэтому высшее благо, какое нам даёт очень глубокая старость, это чрезвычайно лёгкое умирание, не вызванное никакими болезнями, без всяких страданий, смерть совсем нечувствительная. описание, которое можно найти во втором томе моего главного труда. В ветхом завете продолжительность жизни определяется в 70, самое больше 80 лет, и что ещё важнее, Геродот говорит то же самое. Но это неверно. Я основываюсь на грубом поверхностном толковании каждодневного опыта. Ведь если бы естественная продолжительность жизни была бы 70-80 лет, то люди умирали бы в эти года от старости.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 Во всяком случае желать прожить очень долго желание весьма смелое. Не даром испанская пословица говорит: кто долго живёт, видит много зла.